глава девять стиль связанный и стиль периодический период простой и период сложный два вида сложного периода противоположение приравнение и уподобление стиль необходимо должен быть или беспрерывным и соединенным при помощи союзов каковы прелюдии в дифирамбах или же периодическим и подобным антистрофам древних поэтов. Стиль беспрерывный – древний стиль. Ниже следующие есть изложения истории Геродота Фурийского. Прежде этот стиль употребляли все, а теперь его употребляют немногие. Я называю беспрерывным такой стиль, который сам по себе не имеет конца, если не оканчивается предмет, о котором идет речь. Он неприятен по своей незаконченности, потому что всякому хочется видеть конец. По этой-то причине состязающиеся в беге задыхаются и обессиливают на поворотах между тем, как раньше они не чувствовали утомления, видя перед собой предел бега. Вот в чем заключается беспрерывный стиль. Стилем же периодическим называется стиль, составленный из периодов. Я называю периодом фразу которая сама по себе имеет начало и конец, и размеры, которые легко обозреть. Такой стиль приятен и понятен. Он приятен, потому что представляет собой противоположность речи незаконченной, и слушателю всегда кажется, что он что-то схватывает и что что-то для него закончилось, а ничего не предчувствовать и ни к чему не приходить неприятно. Понятна такая речь потому, что она легко запоминается, а это происходит от того, что периодическая речь имеет число, то есть имеет. Число же всего легче запоминается. Поэтому-то все запоминают стихи лучше, чем прозу, так как у стихов есть число, которым они измеряются. Период должен заканчиваться вместе с мыслью, а не разрубаться, как стихи Софокла. Край этот Калидон земли Пелоповой. Ибо при таком разделении можно понять сказанное в смысле противоположном тому, какой ему хотели придать. Как, например, в приведенном случае можно подумать, что Калидон страна Пелопонесса. Период может состоять из нескольких членов или быть простым. Период, состоящий из нескольких членов, колонна, имеет вид законченной фразы, может быть разделен на части и произнесен с одного дыхания весь, а не раздельно, как вышеприведенный период. Колонн – член периода, одна из частей его. Простым я называю период одночленный. Ни члены периода, ни сами периоды не должны быть ни укороченными, ни длинными, потому что краткая фраза часто заставляет слушателей спотыкаться – В самом деле, когда слушатель, еще стремясь вперед к тому пределу, о котором представление есть в нем самом, отбрасывается назад, вследствие прекращения речи, он как бы спотыкается, встретив препятствие. А длинные периоды заставляют слушателей отставать, подобно тому, как бывает с людьми, которые гуляя заходят за назначенные пределы, они таким образом оставляют позади себя тех, кто с ними вместе гуляет. Подобным же образом и периоды, если они длинны, превращаются в целую речь и делаются подобными прелюдией. Так что происходит то, по поводу чего Демокрит Хиоски посмеялся над Меланипидом, написавшим вместо антистроф прелюдии «Муж, творящий зло другому, творит зло самому себе». И длинные прелюдии величайшее зло для того, кто ее написал. То же самое можно сказать и о тех, кто составляет длинные периоды. Но слишком короткие периоды – не периоды, они влекут слушателя вперед слишком стремительно. Период, состоящий из нескольких членов, бывает или разделительный, или противоположный. Пример разделительного периода «Я часто удивлялся тем, кто установил торжественные собрания и учредил гимнастические состязания». Противоположный период такой, в котором в каждом из двух членов одна противоположность стоит рядом с другой, или один и тот же член присоединяется к двум противоположностям. Например, они оказали услугу и тем, и другим, и тем, кто остался, и тем, кто последовал за ними. Вторым они представили во владение больше земли, чем они имели дома. Первым оставили достаточно земли, Дома. Противоположности здесь остаться, последовать достаточно больше. Точно так же и в другой фразе. И для тех, кто нуждается в деньгах, и для тех, кто желает ими пользоваться. Пользование противополагается приобретению. И еще. Часто случается, что при таких обстоятельствах и разумные люди терпят неудачу, и неразумные имеют успех. Или Тотчас они получили награду за победу, а немного спустя они приобрели владычество на море. Он заставил свои войска плыть по материку и идти пешком по морю, перекинув мост через Гелиспонт и подкопав гору Афон. Силую закона лишать право гражданства тех, кто по рождению гражданин. Одни из них ужасно погибли, другие позорно спаслись. В частной жизни пользоваться услугами рабов-варваров, в политике спокойно смотреть на рабство многих союзников. Или обладать при жизни, или оставить после смерти. И вот еще что сказал кто-то судилище относительно Пифалая или Кафрона. «Пока они были дома», Они продавали вас, а когда пришли сюда, сами продали себя. Все приведенные примеры производят указанное впечатление. Такой способ изложения приятен, потому что противоположности чрезвычайно доступны пониманию, а если они стоят рядом, они еще понятнее, а также потому, что этот способ изложения походит на силлогизм, так как изобличение есть соединение противоположностей. Вот что такое противоположение. Приравниванием называется такой случай, когда оба члена периода равны. Уподоблением, когда крайние слоги обоих членов сходны. Сходство необходимо должно быть или в начале, или в конце. В начале бывают сходны имена, а в конце – последние слоги или разные падежи одного и того же имени, Или одно и то же имя. Вот примеры сходства в начале. Он получил от него бесплодное поле. Их можно было умилостивить подарками, уговорить словами. А вот примеры сходства в конце. Они не думали, что он родил ребенка, а что он был причиной этого. В бесчисленных заботах и в ничтожнейших надеждах. Случай, когда в конце стоят падежи одного и того же имени. Он достоин медной статуи, не стоя медной монеты. Случай, когда в конце повторяется одно и то же слово. Ты и при жизни его говорил о нем дурно, и теперь пишешь дурно. Случай, когда сходство заключается в одном слоге. Какого рода неудовольствие ощутил бы ты, если бы увидел человека без дела? Но может случиться, что одна и та же фраза заключает в себе все вместе и противоположение, и равенство членов, и сходство окончания. Различные начала периодов перечислены в сочинениях Феодекта, но бывают и ложные противоположения, какие, например, употреблял Эпихарм. То я был в их стране, то я был у них.